524. -я. Матерь Агни-йоги. Если отнять от вас будущее и его возможности, что остается? Ничего. Само по себе настоящее лишено смысла, особенно взятый отдельно от будущего. Будет ли дух свободно являться и действовать в любой из своих оболочек до тела света включительно? Будет. Где и когда? В будущем. Так видите сами, что двери в будущее открыты и ключи в ваших руках. Поэтому смелые и стремительные дети в будущее в нем всё.